«Моя коллекция или вырученная за нее сумма будет принадлежать вашей семье, все равно продам ли я ее нашему общему другу Бруннеру или оставлю за собой», — сказал Понс супругом Демервиль, не ожидавшим, что он так богат. От наблюдательного Бруннера не ускользнула перемена в отношениях этой невежественной в искусстве семьи к человеку, который считался всегда неимущим и вдруг оказался богачом. Не ускользнула от него также и избалованность Сесиль, кумира родителей, ему захотелось еще сильнее поразить воображение этих почтенных обывателей, которые никак не могли прийти в себя от удивления. Я назвал мадемуазель Сесиль ту сумму, которую я бы дал за картины господина Понса, но теперь редкие произведения искусства так повысились, Так нельзя предвидеть, сколько можно выручить за эту коллекцию при продаже с аукциона? За шестьдесят картин могут дать миллион. Там есть такие, что стоят, на мой взгляд, не меньше пятидесяти тысяч франков. «Неплохо быть вашим наследником», — сказал бывший нотариус Понсу. «Но у меня одна наследница, моя кузиночка Сосиль», — ответил Понс, настойчиво подчеркивавший, — свои родственные отношения с семейством Камюзо. Слова старого музыканта вызвали общий восторг. Весьма богатая наследница, смеясь, заметил собравшийся уходить Кардо. В гостиной остались Камюзо отец председатель суда, его супруга Сосиль, Бруннер, Бертье и Понс, ожидавшие, что Бруннер тут же сделает официальное предложение. Действительно, после ухода Кардо Бруннер обратился к родителям невесты с вопросом, который они истолковали как хорошее предназначение. — Насколько я понял, — с он, обращаясь к госпоже де Марвиль, — мадемуазель Сесиль, ваша единственная дочь. Но, разумеется, — с гордостью ответила она, — никаких недоразумений возникнуть не может, — прибавил Понс, желая побудить Бруннера объяснить. Но лицо Бруннера вдруг стало озабоченным, и от выцарившегося странного молчания повеяло роковым холодом, словно госпожа де Морвиль призналась, что ее дочурка припадочная. Господин де Марвиль рассудил, что дочери оставаться здесь дольше не следует, и моргнул ей. Сосиль поняла и вышла. Бруннер молчал. Все переглянулись, положение становилось неловким. Старик Камизо, человек с большим житейским опытом, увел немца в спальню госпожи де деморвиль под тем предлогом, что покажет ему веер, разысканный понсом. Догадавшись, что возникли кое-какие затруднения, он дал понять сыну, невестке и понсу, чтобы его оставили наедине с женихом. — Вот он, этот шедевр! — сказал старый торговец шелком, показывая веер. «Цена ему не меньше пяти тысяч франков», — заметил Бруннер, внимательно осмотрев вещицу. «Скажите, сударь, — спросил будущий пер Франции, — вы ведь пожаловали к нам, чтобы просить руки моей внучки?» «Да, сударь, — ответил Бруннер, — и, поверьте, я считаю этот брак чрезвычайно для себя лестным. Я не встречал другой такой красивой, такой любезной, молодой особы, мадемуазель Сесиль, как раз то, что мне нужно, но...» «Ах, голубчик, какие там но!» — перебил его дедушка Камизо. «Давайте сейчас же посмотрим, что у вас за но!» «Сударь, — серьезно сказал Бруннер, — я очень счастлив, что ни та, ни другая сторона не взяла на себя никаких обязательств, ибо то обстоятельство, что мадемуазель Сесиль — единственная дочь, столь ценная для всех, кроме меня, обстоятельство, которое, поверьте, не было мне известно, Является непреодолимым препятствием. — Как? — В ваших глазах это огромное преимущество, недостаток? — удивился старик Камизо. Ваше поведение совершенно непонятно, и мне бы очень хотелось узнать его причину. — Сударь, я пришел сегодня вечером с твердым намерением просить у господина председателя суда руки его дочери, — флегматично ответил немец. Я хотел окружить роскошью мадемуазель Сосиль, предоставив ей все, что ей угодно было бы пожелать, но единственные дочери, привыкшие к баловству в родительском доме, обычно бывают капризные и строптивые. Я не раз имел случай наблюдать, как домашние боготворят этих кумиров. Здешнее семейство нисколько не отличается от прочих, мало того, что ваша внучка божок в семье, Да перед супругой, господина председателя суда, в этом доме тоже все стоят, ну да, что говорить, вы сами понимаете. Сударь, я был свидетелем того, как семейная жизнь моего отца превратилась в настоящий ад по той же самой причине. Моя мачеха, причина всех моих бедствий, единственная обожаемая дочь, самая завидная невеста, стала сущим дьяволом. Я не сомневаюсь, что Мадемуазель Сесиль исключение из этого правила, но я уже не мальчик, мне сорок.